Глава восьмая. Площадь пекарей пестрела платьями, оглушала шумом радостных голосов, окутывала ароматом сдобы. В лавочках и магазинчиках, соревнующихся в кондитерском искусстве, бойко шла торговля. Под навесами за столиками горожане назначали встречи, дегустировали фруктовые чаи и выпечку. Я — Устроилась у небольшого магазинчика, торгующего наборами мини-пирожных. Не сдержалась и заказала мятный чай и небольшую коробку со сладким. Я нервничала перед встречей с Крисом и потому вышла из архива за два часа до назначенного срока. Собиралась пройтись пешком, однако не учла, что в выходной не одна я выдвинусь в Вилберн. Анита с Гвинет тоже решили прогуляться. Они остановили наемную карету, предложили подвести, и я добралась до столицы в рекордно короткие сроки. Детей из приюта, где я провела год, дважды возили в Вилберн на экскурсии. Так что желания осматривать столичные достопримечательности у меня не было. Я сразу направилась на площадь пекарей. Вдруг Крис тоже решит прийти пораньше. Но имп явно не торопился. Я, сидя за столиком, уминала пирожные изредка незаметно дотрагивалась до платья, где под корсажем были надежно спрятаны кулоны. Насмешливая греза с толстым неуклюжим медвежонком заставила оторваться от сладостей и вглядеться в толпу гуляющих. Криса я узнала не сразу. Оборванец исчез, появился опрятно, хоть и не броско, одетый парень в светлой рубашки, коричневых брюках и ботинках. На голове, Широкополая соломенная шляпа, в тени которой он мастерски скрывал лицо. И лицо это не было серым. Обычный человек, каких множество. Волосы у Криса оказались не черными, а каштановыми. Глаза серо-голубыми, а не синими. Похоже, вечером они у него меняют цвет, так что сходство между нами было весьма отдаленным. Ловко маневрируя, Крис быстро очутился Рядом уселся на свободный стол стащил последние пирожные из коробки и слопал под мое возмущенное сопение. прогуляемся предложил он допив мой чай и поднялся. Я торопливо закинула сумку на плечо и мы не спеша двинулись вдоль магазинов, делая вид, что разглядываем витрины. Крис все время косился по сторонам Алхимиков высматриваешь догадалась я тоже посматривая на прохожих Алхимиками были только люди. Не знаю почему, но дар проявлялся лишь у них. Из чистокровных людей на площади были лишь две престарелые дамы, дремлющие за одним из столиков. Но они уж точно не охотницы на импов. Магия в них не чувствовала вообще. «Не только. Драконов тоже», — «несколько запоздало», — ответил Крис. «Драконов на площади не было совсем». «Зато теперь понятно, почему Крис назначил встречу именно тут. Поблизости нет ни одной площадки для взлетов, а затеряться в толпе верткому импу не составит труда». Мы свернули в проулок между домами, скрытый от посторонних взглядов краем навеса. Идеальное место для разговора. Нас не видно, зато площадь перед нами как на ладони. В голове было море вопросов, И я, как и полагается плохому кораблю, в них утонула, не зная, с чего начать. Хорошо, что плавательные навыки Криса оказались куда лучше. Тео был уличным мальчишкой. Беспризорником. Он даже не знал, что он оборотень. И маг. При первом обороте он думал, что умирает. А меня посчитал видением. Хмыкнул Крис. Пришлось показаться еще раз. После того, как он пришел в себя... Между черных бровей импа пролегла хмурая складочка. Я не успел принять форму животного. На нас напали. Я сочувственно сжала пальцами ладонь импа. Он удивленно покосился на свою руку. «Знаю, приятно. А еще приятнее, когда тебя обнимают. Правда, думаю, сейчас лучше обойтись без объятий». Крис осторожно отобрал у меня ладонь и задумчиво посмотрел на свои пальцы. Нас держали в клетке, словно животных. Глухо продолжил он. Я стал человеком. А потом стоял там и смотрел, как Тео превращается в кулон. Импу явно было неприятно вспоминать, однако я, ощущая себя последним бесчувственным бревном, все же спросила. «А что с ним происходило? Мне нужно...» «Я не знаю, что случилось с Лили. Я отключилась». Крис, понимающе кивнул, лицо едва заметно посерело. Но имп тут же взял себя в руки и ровным голосом продолжил. Тео окутала серая дымка. Потом вокруг него будто стеклянный кокон появился. И Тео уснул. Затем его тюрьма уменьшилась. А я все стоял, как истукан, и не мог даже глаза отвести. Статуя и есть статуя. Статуя? Я удивленно покосилась на импа. Что-то я не помню никаких статуй. Да, кивнул Крис, я стал человеком, но каменным. Алхимики так ругались, они посчитали, что я умер. Но из магической клетки меня не выкинули, оставили рядом с Тео, потому что их заклинание еще не до конца сработало. Хотели посмотреть, что выйдет в итоге. К счастью, когда Тео очутился в кулоне, они не решились лезть за ним в клетку. Ждали кого-то из драконов. Как только я смог двигаться, я улучшил момент и разнес эту клетку вместе со стеной. Хотел бы я посмотреть на их рожи, когда они нашли дыру. Имп зло улыбнулся. В уголках рта сверкнули небольшие клыки. «Странно, а у меня зубы обычные». Вот и все. Крис потер виски пальцами. Почти три месяца мы с Тео бегали от тумана. А как ты появилась? Да почти так же, как и ты. Я кратко изложила суть истории. Выбрала сироту, на нас напали, чудом выбрались, девочка стала кулоном. Бездумно потратили честь ее жизни на страхи и вопли. Потом приют, учеба академия... И вот архив. Ты молодец. И везучая. Задумчиво сказал Крис. Согласна. Повезло, что за мной или Лиле отправили туман. Как думаешь, почему туман только за тобой гоняется? Поинтересовалась я и осторожно выглянула из-за края тента. Над дверью магазинчика висели часы с улыбающимся тортом на циферблате. До прихода дара осталось полчаса. Как раз хватит расспросить Криса и подготовить его к появлению дракона, от которого мне советовали держаться подальше. Наверное, потому что мы там дольше проторчали. Больше следов осталось. Крис нахмурился. Я был камнем почти три недели. Тео очень медленно превращался. Один из алхимиков дико радовался, что удалось замедлить процесс. Все записывал. Правда, я в каменном виде их явно не устраивал. «Ты их видел?» Имп кивнул. «Они не особо стеснялись. Я ведь, по их мнению, помер. Зато дракон отводом глаз исправно прикрывался. Думаю, даже его подельники не знают, как он выглядит. Это плохо. Неизвестный дракон плюс алхимики равно большие неприятности. Погоди, «Ты же меня предупреждал насчет драконов, а тут всего один дракон». И я слышал, как они говорили о некоем втором драконе. «Значит, двое. Зачем мы им?» Озадаченно прошептала я. «Они что-то ищут, а мы... Мы должны им в этом помочь». «Миленькая, новый вид нечисти, поисковая. Жаль, сама нечисть вообще не представляет, Что и как ей искать? Кстати, о поисках. «Крис, а как ты меня нашел?» Импо повернулся. серо-голубые глаза хитро блеснули. Наслушался их сетывание о том, что не везет им, бедным. Первый образец сбежал до окончания опытов, второй окаменел. Вот я и решил попробовать найти первый образец. «Но как именно?» «А ты любопытная». Я насмешливо посмотрела на импа. Кто бы говорил? Мы, импы, вообще весьма любознательная нечисть. Алхимики обмолвились, что между нами должно возникнуть что-то вроде связи. Все дело в заклинании, которым нас превратили. Они привязали мое к твоему, чтобы найти тебя. О, как! Не зря я осторожничала. Шесть лет почти прошло, а меня все еще надеются отловить». Только их ждал сюрприз», — усмехнулся Крис. «Я умер, а потом сбежал, так что они зря потратили время. Жаль, что пока не могу уничтожить туман, а то бы сидели они с носом. Настоящий имп никогда не сдается». «Вы искали только меня?» Крис утвердительно кивнул. «Не понимаю. Я отлично помнила слова Тео о том, что они искали других». «Не другую? Зачем Крису врать?» «А Тео сказал, что вы искали других?» «Да», — охотно подтвердил имп и грустно пояснил. Тео — уличный мальчишка. Он привык заботиться только о себе. Когда он понял, где он, то хотел просто сбежать и спрятаться. Он был согласен даже сидеть в кулоне, только бы его никто больше не трогал. Странно, я общалась с парнишкой всего пару минут, но трусом он мне не показался. Он не хотел ничего выяснять. Крис покосился на мою шею, где в вырезе была видна веревочка, на которой висели кулоны. Да, не умею я выбирать хозяев. Пришлось немного соврать, что таких, как мы, много, что, возможно, кто-то уже успел разобраться, как вытащить его из кулона, а то, что ты видела... Просто результат моего тлетворного влияния. Тео поверил, что не нужно бежать, что может получиться. К тому же ему понравилась идея заполучить меня в качестве друга. Я половину жизни на него потратил. Как щедро. Я подцепила Криса под руку, прижалась к его плечу и сердито прошептала. Половину его жизни. Имп резко повернулся ко мне лицом и, мрачно глядя в глаза, ответил едва слышно. «А кто сказал, что, разговаривая с ними, мы тратим их жизнь?» «Чутьё! Неужели ты не чувствуешь, как теряется связь с Тео?» «Теряется», — согласился Крис. «Но погибают не они. Мы. Это наша жизнь, заключена в часах. Это ее мы тратим по песчинке. И поверь, Мы не вернемся в стихию, как бывает, если у импо обычный хозяин. Нас просто не станет». «Нет, не верю. Откуда ты знаешь, почему так решил?» «Я не только разрушаю. Я чувствую разрушение. А смерть — это тоже разрушение». «Я Шарашина таращилась на Криса. Скажи он, что мы королевские отпрыски, и то меньше бы удивилась». «Мы, Селеста, именно мы платим за то, что нас сделали людьми». Крис криво усмехнулся. «Дефектными, но людьми. Зная Тео об этом, он бы точно послал меня подальше». «Почему дефектными?» «Потому что ни ты, ни я не можем бросить своего хозяина. Хотя было бы вполне логично запихнуть кулон в какой-нибудь тайник и жить себе припеваючи». Крис сузил глаза, окинул меня насмешливым взглядом. «Кстати, ты вполне можешь так сделать, ну или торжественно истратить свою жизнь на болтовню и освободить свою девочку. Все, на что хватило меня, — это отрицательно покачать головой. Отличные новости, что Лили ничего не угрожает. Остальное — неожиданно. Скажешь своей ведьмочке?» Да. Вот я и говорю. Дефектные из нас вышли люди. Подмигнул Крис. Нормальные. Он громко фыркнул. А я пока не стану Тео говорить. Ему виднее. Но я бы сказала. Парнишка не показался мне таким уж злобным монстром. Я снова выглянула. Посмотрела на часы. Без десяти одиннадцать. Под навесом магазинчика напротив увидела Дара. Дракон выбрал столик рядом с тем, за которым я уплетала пирожные. Он скучающе попивал чай, взгляд бесцельно блуждал по гуляющим. «Крис», — выговорила я, решив не ходить вокруг да около. «Я хотела тебя познакомить с одним драконом». Имп возмущенно открыл рот. Я подняла руку, не давая сказать, и быстро выдала. «Есть шанс, что он поможет нам с туманом» но когда им поостанавливало отсутствие речи. Мне тут же пришла возмущённая греза со старушками, которые явно сплетничали. «Он не знает, кто мы», — обиделась я. «Я сказала, ты мой брат». Крис удивленно заморгал. В голове появилось видение котенок и «щенок». Мда, кажется, только Тео посчитал нас похожими. «Ну, сходство все же есть, мы оба темноволосые». И глаза у тебя вечерами синие. Угу, только лицо серое. Буркнул Крис. Ты хоть представляешь, как мы рискуем? Он же вполне может быть тем драконом, который заодно с алхимиками, а значит, прекрасно знает, как я выгляжу. В камне или живьём. Лицо-то у меня то же самое. И ты рядом. Сложить два и два несложно. Это не он. «Откуда такая уверенность?» «У нас с ним два неправильных импа». Крис вопросительно вздернул бровь. «Так получилось. Они сами вышли из стихии, а я их нашла. Дар оставил их у себя и не отдал, понимаешь?» «Понимаю. Но это не повод ему доверять». «А что повод? Ждать, когда тебя поймает или убьет туман?» «Сердито отозвалась я. И вообще, Крис, он тебя видел». Имп нахмурился, шагнул в сторону, внимательно глядел Дара. «Зелёный?» «Да, зеленый. Он вчера видел нас у забора, потом полетел за тобой. На тебя напал туман? Тебя поймали?» «Нет. Если бы он был тем самым, то меня бы тут тоже уже не было». Крис с сомнением посмотрел на меня. «Странный он у тебя какой-то. Драконы так тускло не одеваются». «Этот одевается», — сказала я и подошла к импу. «Мы просто познакомимся. Ты расскажешь о тумане. Я бы сама рассказала, но я видела его издалека, я не знаю, что это такое. Просто подожди здесь». «Нет, так не пойдет», — отрезал Крис и легко вытолкнул меня за тент. «Постой тут немного. Потом иди. Я вас сам найду». Тут слишком много драконов. Я нахмурилась, оглядела площадь. На крыльцо, весьма дорогой кондитерской, поднимался лорд Сиварт под ручку с гвинет. Следом за Дриадой шла ее племянница Анита и о чем-то щебетала Зои. За ними плелся недовольный Мартин. Эльфейка то и дело бросала убийственные взгляды в спину старшей Дриады. Волк не отставал только занимался стрельбой по дракону. Однако главному архивариусу было глубоко фиолетово, кто и как на него смотрит. Неподалеку за столиком устроился ураганный начальник стражи в компании высокой блондинки. Завершали полный боевой комплект Сет и Катарина. Они зашли на площадь с противоположных сторон. Защитница кого-то высматривала в толпе. Похоже, площадь пекарей... «Нынче была очень популярна у сотрудников архива». Даррен меня заметил, приветливо улыбнулся, помахал рукой. Когда я подошла к его столику, понимающе спросил. «Брат не придет?» «Придет». Дар поднялся, отодвинул мне стул. Я усел из за столик, дракон вернулся на место. «Позже», — добавила я, — «он сам нас найдет». «Сам нас найдет». Тихо хмыкнул Дар. «А он мне уже нравится». Я удивленно посмотрела на Дара, но тот мгновенно ослеп и не заметил. «Хочешь пирожное?» Беззаботно листая меню, спросил он. Из-под стола донеслось радостное тявканье. Я наклонилась и увидела выглядывающего из сумки переноски Вера. Мордо щенка была счастливая, хотя полностью вылезать он не рисковал. Между передних лап Импа торчала голова коши. Я же говорил, что забираю их на выходной. Подмигнул мне дар и протянул меню. Селеста, какое пирожное тебе заказать? Вера бежно залаял, коша зашипела. Хорошо, вам тоже закажем! усмехнулся Дарен. Какая нечисть отказывается от вкусной еды? никакая Вот мы с импами и не устояли. Они даже нетерпеливо выбрались из переноски. Вер расположился у меня на коленях. Коша устроилась на столике рядом с рукой Дорена, чтобы быстро нырнуть в рукав его рубашки. Дракон посмеивался и кормил дракошку пирожными. Мы со щенком самостоятельно уплетали сладости. Вскоре я чувствовала себя хомячком, запасающим еду в защечных мешках. Глазами бы ела, но больше не влезала сето прищурившись, я откинулась на спинку стула. «Хорошо». На руках сонно зевнул Вер. Щенок напоминал шарик. Дракошка, тоже заметно потолстевшая, забралась на плечо Дара и там дремала. Да и сам дракон довольно улыбался. «Вот, а ученые говорят, что сладкое вредно. Полезно, очень даже. У него есть волшебные свойства. Любого делать счастливым». Я окинула взглядом гуляющих. Сет и Катарина заняли позицию за столиком неподалеку от магазина, где до сих пор разглядывали витрины Дриады, главный архивариус и Зои с Мартином. Эдриан тоже никуда не делся. Он о чем-то разговаривал со своей спутницей. Та улыбалась, ее пальчики невинно порхали по руке ураганного дракона. «Надо же, все тут», — хмыкнула я. «Интересно». Почему именно тут? Ну, Дар погладил пальцем по голове сонную кошу. У Эдриана неподалеку дом, а его дама, видимо, сладкоежка. Я покосилась на сладкоежку. Блондинка еле-еле ковыряла ложкой пирожное. Не похоже, чтобы она любила сладкое. Лорд сивард и Гвинет ходят сюда каждые выходные. Дар показал ложкой в сторону магазина. Насколько я понял, это у них вроде традиции. Сивард знает дриаду с детства. Хорошая традиция. Я почесала щенка за ухом, тот вяло дернул задней лапой. Ну, а остальных, видимо, попутным ветром занесло. Пожал плечами дар. И я даже знаю, каким. Зои наверняка выследила Аниту и напросилась попутчицы. попутчице. Мартина взяла для маскировки. Маскировочный волк выглядел совсем уж мрачным. Понятно, что он не в восторге от роли прикрытия. Зато от Катарины на время избавился. Радовался бы. А он злится, словно за ним рой пчел летит. Впрочем, почти так и есть. Катарина вон сидит. Не только эльфика умеет выслеживать. А Сет? Кажется, он единственный, кто сюда попал случайно. Прогуляемся. Отвлек от размышлений дар. Куда-то тащить объевшееся тело не хотелось. Но я себя победила. Надо же Дару познакомиться с Крисом. А тут действительно очень много драконов. Прямо питомник. Вер категорически отказался идти сам. Сон назевая, он с любопытством поглядывал по сторонам с моих рук. Коша ехала на плече Дарена, который нес пустую сумку. Солнце припекало, пели птицы... По оживленным улицам сновали кареты и коляски. В небе проносились пегасы. Изредка мелькали крылатые силуэты драконов и летающих оборотней. Мы прошлись по проспекту часовых дел мастеров. Каких только механических чудес не стояло в витринах. Крохотные собачки тявкали, совы махали крыльями, шкатулки наигрывали разные мелодии. И все без магии. Однако были тут и магазины с магическими вещами. Там продавали зеркала для связи и шкатулки для передачи писем всех размеров, от карманных до огромных коробов. Коша тут же потребовала взять ее к себе. И мы с импами долго бродили по залам, разглядывая прилавки и громоздкие зеркала в тяжелых красивых рамах. Дар тем временем о чем-то говорил с хозяйкой магазина, Верткой ведьмочкой. На улицу я вышла довольная, насмотрелась от души. Это тебе. Дар протянул мне карманную шкатулку и небольшую поясную сумку для нее. Бери-бери, на случай неожиданного появления новых бесхозных импов. Ну, или если твоему брату опять понадобится помощь. Я отбросила сомнения. Дракон прав, «С моим умением находить импов и неприятности лучше быть с ним на связи». Покрутив шкатулку, я заметила несколько активных рун. «Твои?» Дар кивнул. «И когда успел?» «В сумочке есть бумага и перья. Они как раз нужного размера. закончится в холле башни имеются чистые». И я прицепила сумочку на пояс и спрятала в нее шкатулку. Теперь ты точно от меня никуда не денешься, шутливо подмигнул дар. Мы гуляли до вечера. Фонтаны, площади со статуями правителей и триумфальной аркой я уже видела, поэтому мы пошли в старый город. Там дома тонули в зелени садов, ограды напоминали кружево, а в парках росли толстенные старые деревья, что наверняка помнили времена, когда тут появились драконы. Дар действительно знал очень много о болотном периоде в истории нашего государства и вообще об истории, и с удовольствием рассказывал. Неудивительно, что его мучили такие своеобразные кошмары. «Какие странные люди», — пробормотала я, останавливаясь у статуи, спрятавшейся в тени дерева. «Парень и девушка сидели спиной к спине». В лунном свете они казались живыми. Лицо юноши было хищным. В уголках рта проступали клыки. А кожа на руках явно специально была изображена грубой, словно покрытой мелкой сеточкой трещин. Девушка, напротив, выглядела вполне обычно, за исключением двух «но». Накидка на ее плечах очень напоминала лепестки или «крылья бабочки» а в руках ее сидел котенок, судя по хитрой морде, необычный. Имп? не люди. Дар поправил ручку переноски на плече, в которой громко посапывали утомившиеся импы. Фея и гоблин. Интересно, почему их изобразили рядом? Я обошла постамент. Скульптор явно был шутником. Феи — народ созидательный. Добрые маги, целители. Гоблины же — разрушители, злые и опасные одиночки. А тут они вместе и выглядят счастливыми. Да, и имп тоже доволен такой компанией». Наверное, скульптор вдохновился старинной легендой. Хитро улыбнулся Дар. «В ней говорится, что феи и гоблины жили в одном королевстве». Лунная Дева дала силу не только драконам, но и им. Созидание феем и разрушение гоблинам. Феи пытались помочь гоблинам контролировать свои силы, но у них не вышло. Едва народа исчезли в бесполезной борьбе с сутью гоблинов. Какая грустная сказка. А что в этой легенде правда? За шесть лет поисков четко усвоила, что даже в самом странном слухе есть доля правды. Правда — способности фей и гоблинов. Гоблины были разрушителями. Но, думаю, с их чарами все обстояло не так плохо, как все привыкли думать. Например, Дорен сорвал цветок, протянул мне. Гоблины могли предвидеть разрушение, и я больше чем уверен при желании — Могли их предотвращать. «Как?» Я покрутил ароматный бутон лилейника. Из сумки высунулась коша и потребовала прелесть себе. Пришлось отдать. «Например, разрушить лавину до того, как она уничтожит город». Насмешливо проследив за цветком, ответил Дар. «Надо же! Никогда не думала, что гоблины могли быть хорошими. А феи?» Дар жестом предложил присесть на скамейку неподалеку от статуи. За ней в густых зарослях самозабвенно заливалась песней «Ночная птаха». Феи действительно были народом созидателей, целителей. Дар осторожно поставил на сиденье между нами переноску с импами. И с улыбкой посмотрела на тот же высунувшиеся сонные мордочки, убедившись, что их не забыли где-нибудь под кустом и не потеряли, Импы снова засопели. Я уселась боком, чтобы видеть Дарена, и положила руку на спинку скамейки. Феи умели дарить счастье. Пробуждали в душах надежду. А еще у них был талант к зельеварению. Дар подмигнул мне. Его ладонь легла поверх моей. Его пальцы задумчиво скользили по моим. Точно кошку гладит. «Приятно». Так что у тебя в роду, возможно, были феи. Хрипло сказал дракон. Я покачала головой, и фыркнула. Опять уже все мыслимые и немыслимые сроки действия зелий закончились, а он все шутит. Греза с сидящей на скамейке разомлевшей девицей пришла неожиданно. Судя по ней, Крис наблюдал за нами из зарослей. Тихо кашлянув имп предупредил. «Сидите, как сидели. Я не выйду». «Здесь никого больше нет», — отозвался Дар. «Его рука соскользнула с моей, оставив странное сожаление». «Я проверил». «Пока нет», — усмехнулся Крис. «Значит, ты и есть тот дракон». «Ну да», — хмыкнул Дар. «Крис, это Дарен. Дар, это Крис». Торопливо представила я куст дракону и дракона кусту. «Ты знаешь, что из себя представляет туман, который за тобой гоняется?» — спросил дракон. «Сразу к делу?» В голосе импо прозвучала улыбка. «Хорошо». «Нет, но могу предположить, кто его создал». «Я напряглась. Мы ведь так и не договорились, что сказать дару» чтобы не выдать свое происхождение. «Те, кто похитил меня», — договорил Крис. «Когда кто? Ты их видел? Сможешь описать?» Дарр достал из кармана записную книжку. «Примерно три месяца назад. Описать могу, но это не поможет. У них самая заурядная людская внешность. Крис прислал мне успокаивающую грезу. Он мне». Вообще-то я должна его уговаривать и успокаивать. Дом, где меня держали, тоже ничем нам не поможет. Обычные заброшенные развалины на окраине. Оттуда все вывезли. Ты проверял?» Ужаснулась я. «Это последнее место, где они стали бы меня искать», — со смешком отозвался имп. Дорен кивнул. «Может, они говорили, зачем ты им понадобился?» «Осторожно! Драконы на границе тайн импов!» «Нет!» — сухо отозвался Крис. «Есть предположение, почему за тобой до сих пор охотятся?» Тут же последовал вопрос. «Я отправила Крису, грезу, его поединка с туманом. Дар ведь тоже видел, как он разрушал магическую пакость. Имп раздраженно ответил, что он не гоблин». Потом согласился. В нашем рассказе и так много пробелов. Нужна вполне реальная причина. Иначе скрытным нам просто передумают помогать. Наверное, это из-за магии Криса. Она появилась после похищения. Выдала я чистую правду. Он разрушает, как гоблины. Крис нервно фыркнул в зарослях. В ответ донеслось сонное тявканье из переноски. Вер высунул морду, удивленно посмотрел на меня и отправил грезу Крису. Щенок радовался, что не он один разрушает. Крис опять фыркнул и не ответил: Вер обиделся и заявил, что он нам такой не нужен. Я едва сдержала смешок, все же дар не в курсе наших мысленных бесед. А Дорен нахмурился, спрятал так и неоткрытую записную книжку обратно. После нескольких минут молчания спросил. «Но туман ты не можешь разрушить?» «Пока нет», — уверенно отозвался Крис. «А куда ты исчезаешь?» «Не знаю. Скорее всего, просто выходит сильный отвод глаз или что-то вроде того». Не растерялся Крис, а в ответ на мою вопросительную грезу Ответил, что действительно не знает. Им будто растворялся, потом снова возникал. «Значит, способности гоблинов», — повторил Дар. «Я посмотрю в библиотеке и архивах, сделаю запрос по пропавшим людям. Вдруг ты не единственный? Что ты знаешь о тумане? О его свойствах?» «Он тоже разрушает, а еще несет с собой запах болот» и также может исчезать и появляться. Крис был краток. «Убежище не предлагаю». Дар покосился на заросли. «Не предлагай», — донеслось оттуда. «Мне проще, когда я не привязан к одному месту. Я быстрый». Я отлично поняла, что не договорил имп. Он все еще надеется самостоятельно разрушить магическую гадость. Буду настаивать, Потребует кулон обратно. Но только я его и видела. Но ты ведь не откажешься нормально провести хотя бы одну ночь? Дарен не спрашивал, он знал. Не откажусь. Давно я не заглядывал к родителям. Я провожу Селесту до станции, потом поеду к ним. По дороге загляну к себе домой. Надо же проверить защиту, а то мало ли... Давно там никого не было. Улица Широкая, дом 5. Дар поднялся с лавочки, подхватил переноску. Крис понятливо хмыкнул и растворился в зарослях. Дорен протянул руку, приобнял меня за плечи. Ничего, привыкнешь. Братья раздражают только первые пару лет, потом начинаешь по ним скучать. Поверь тому, у кого куча кузенов и кузин по всему Брейдену. «Верю», — усмехнулась я, задумчиво покосилась на статуи. «Котенок на руках феи выглядел просто неприлично довольным. Интересно, импы и правда жили, когда были феи? Или скульптор немного приукрасил?» «Импы были тут всегда», — пожал плечами Дар. «В других местах, кстати, тоже. Просто там они исчезли». Дарен проводил меня до почтовой станции». Я хотела, поблагодарив его, незаметно улизнуть, но дракон был намерен доставить меня в архив, несмотря на желание устроить себе ночную прогулку. И в легкую коляску решил лично загрузить переноску с импами и подсадить меня. Сонная нечисть была всеми лапами «за», а вот я запротестовала. «Я могу сама». Повернувшись в кольце рук дракона, я насмешливо посмотрела в его лицо. Я не настолько устала, чтобы не забраться на подножку. А вот я настолько устал. Хмыкнул дар, наклонился и коснулся губами моего носа, заставив удивленно замереть, а потом озадаченно потереть ставшую явно теплее часть тела. Позвольте подсадить вас, леди, иначе вашему брату придется ждать, пока я лично не отнесу вас в архив и не... ммм... оставлю в башне». Напугал нечисть башней. Я вывернулась из его рук, ловко запрыгнула на подножку и заскочила в коляску. Съел? Дар тихо рассмеялся. «Сумку со зверенцем при выходе не забудь, повелительница подножек». Как в воду глядел. Именно ее я чуть не забыла, когда заметила торчащий у зарослей у дороги серый хвост. «Знакомый хвост». До архива оставалось каких-то четверть мили, так что возница, не увидел ничего странного. В моем желании прогуляться. Спрыгнув на дорогу, я вытащила переноску с импами, поправила ремень сумки. Дождалась, пока коляска скроется из виду и шагнула к кустам. Под ветками в позе тела на вынос лежал волк. Выглядел Мартин потрепанным, шерсть набралось столько колючек, что ежи могли легко принять его за родственника. Волк был жив, но в ауре его были странные всполохи. Прежде чем спасать, я поставила на траву переноску и оплела ее щитами, чтобы никто и ничто не побеспокоил дрыхнущую мелочь. Перекинула сумку на спину и полезла в заросли. Двигать оборотня не решилась, мало ли какие у него повреждения. Чудом втиснулась между ветками. Осмотр дал весьма занятный результат — Волка опоили каким-то зельем, причем в таком количестве, что хватило бы на пару драконов. Что я могла сделать в таком случае? Сплести простенькое целительское заклинание, замедляющее отравление, и сбегать за помощью в архив. Но как только чары легли на потрепанную серую шкуру, Мартин очнулся и сердито проворчал. «Колберт, убери ко всем демонам свое плетение» дрыгнул передней лапой и снес все мои старания. «Тебя отравили!» На моих пальцах снова вспыхнули фиолетовые искры. «Да что ты говоришь?» — оскалился волк. С трудом приподнял голову и посмотрел на меня мутным взглядом, из пасти разила алкоголем. «Ты что, выпил целый винный погреб?» — поморщилась я, заново начиная плетение. «Нет!» Мотнул головой Мартин, уткнулся мордой в мое колено. «Не влезла. Сэл, да отстань ты от меня. Меня не надо спасать. Я сам. Понимаешь, сам. Так и надо. Сам я. Сам». Похоже, кто-то допился до зеленых бесенят. «Ну и что ты сам? Вылечишься? Это вряд ли». «Нет, выпил сам». «Это я вижу». «Да и зелья я выпил, Колберт, зелья! Не надо меня спасать, я сам выпил!» Волк с трудом поднял голову и с гордостью перечислил. «Два флакона приворотного, три лучшего сотрудника и один идеальной внешности!» «А адекватность тебе случайно не попадалась?» «Нет такого зелья. Но что сказать, когда эта волчья морда выглушила три...» запрещенных зелья. За каждое не то, что из архива выгнать могут, посадят. И смотрят с таким видом, словно императора спасла. Лично. И орден за это получила. Нет, два. И чего-то решил отравиться. Нахмурилась я. Неужели Катарина так достала, что тюрьма курортом показалась? Волк фыркнул и проворчал. Катарина, если бы... «Понимаешь, я ведь и так, и эдак, а она меня не видит, а все эти ее приглашения... Так, позлить других!» «Кто?» — я ошарашенно вытаращилась на Мартина. «Если речь о том, о ком я думаю, мир определенно сошел с ума, причем резко и бесповоротно. Зои, кто же еще? Я сюда из-за нее пришел!» чтобы за дракона замуж не выскочила. Нет, прав был отец. Ничего я сам не могу. Нелогично закончил он, снова уткнулся носом в мою юбку. К демонам все. Пусть выгоняют. Зои, значит? Точно она? Переспросила я. Что-то я не помню, чтобы в академии волк заглядывался на эльфийку. Впрочем, я особо и не интересовалась... Знала только, что он падок на ножки и все, что к ним прилагается. «У тебя проблемы со слухом, Колберт?» «А меня ты замуж зачем звал?» Официальную версию я, конечно, знала, но вдруг появились нюансы. Пять лет он портил мне жизнь, потом сделал предложение по маминому приказу, поперся следом в архив, и тут оп, а он оказывается влюблен в Зои. Да мама настояла. Хоть что-то осталось неизменным. Не знаю, с чего она решила, что ты мне нравишься. А это уже занятно. Вот мне тоже интересно, с чего? И она смешливо помахала пальцами перед мордой волка. Наверное, я слишком часто о тебе говорил. Не о Зое же ей говорить. Она эльфов терпеть не может. Говорит, заносчивые и самовлюбленные. Мартин! Дёрнулся всем телом. Видно, хорошо его зельями приложила. «Знаешь, Марти, я, конечно, не знаток в сердечных делах». Волк громко фыркнул. «Совсем не знаток», — повторила я. «Но я вообще не понимаю, какая связь между Зоей и тем, что ты тут коврик изображаешь. Ты пришел за ней. Она тебя не замечает. Ты что, решил в тюрьму сесть, чтобы тебя заметили?» Даже для нечисти явный перебор. «Да никуда я не сяду!» — оскалился волк. «Отец не позволит. Я надежда семейства, единственный сын, исполнитель его мечты. Сошлют, хоть послужу нормально. Все равно отец потом засунет в какой-нибудь элитный гарнизон. А Зои...» «Не могу больше. всю душу вымотала». Волк дернулся в сторону и пополз к дороге. «Эй, ты куда собрался?» «Нарушать правила архива. Употребление запрещенного зелья». Пропахивая в траве борозду, проворчал Марти. «Ну и что мне с ним делать?» «Для начала не дать совершить глупость. Отвлечь». В конце концов, я к нему привыкла. Жаль, конечно, что он больше не будет отвлекать от меня Зои, но, думаю, подруге и так будет некогда доставать меня беседами на тему «Дракон или дракон?» Я выдралась из кустов, догнала ползуна. Присела, взяла двумя руками Мартина за горячие уши, заглянула в глаза. Даже если утопающий кричит, что он ныряльщик, это не отменяет того, что он может тонуть. Зрачки у волка были с точку. Аура пестрела всполохами. Тут не то что стража на входе, слепой заметит. «Что, решила плюнуть на своего дракона?» — ухмыльнулся волк. «Ты не в моем вкусе, Сэл. Ты забавная, но я такой баран». «Еще какой!» — охотно согласилась я, старательно вспоминая, что знаю о нестандартных способах очищения крови от отравы. Не думала, что подобное может пригодиться кому-то, кроме нечисти под прикрытием, который лучше встречаться с целителями пореже. «Так, копытно-собачий родственник, скажи-ка мне, ты в академию зачем поступал?» «А я не поступал. Меня поступили. Отец всегда мечтал стать профессиональным военным, но не сложилось. Дед его к семейному делу рано припахал. Фыркнул мне в лицо волк. Как ни окосело тубойной смеси винных паров и зелий, не знаю. А ты о чем мечтал?» «Ну...» но... «Не томи, после Зои меня уже ничем не удивишь!» Мартин захлопнул пасть и сердито засопел. «Да ну ладно, Марти, ни за что не поверю, что ты, весь такой бойкий, вот так просто согласился с отцом. Признавайся, сам военный хотел, чтобы с песней в бой и впереди всех, и в морду в первых рядах дать». Я прямо увидела Мартина впереди отряда, марширующего вдоль границы, распугивающего эльфийских диверсантов чеканным шагом. «Нет, не в морду, а защищать», — выдал волк нехотя. «Императора?» — предположила я, вспомнив, как он все время учебы намекал на высокий пост. «Да на кой я там нужен? Объект какой-нибудь? Проверять защиту? Ловить диверсантов?» Придумывать новые способы его защитить. Хорошо, что я сижу. «Марти, не хочу тебя отвлекать от цели, но ты сейчас как раз стажируешься в таком месте», — хмыкнула я. Волк остановил свой марш-бросок пластунов, удивленно уставился на меня. Моргнул раз, два. «Угу» короче только императорский дворец и объекты тайной канцелярии!» — кивнула я. «И если ты применишь по назначению то, что у тебя внутри черепа, у тебя есть шанс. Покажи себя как хорошего защитника, узнай, как попадают в местную охрану, отправь им свои данные». «Или все-таки император?» — подмигнула волку. Мартин, покачиваясь, встал на лапы. Хмуро заворчал, тряхнул головой, Выругался, посмотрел на звездное небо и выдохнул обреченно. Не успею в город. Да и вряд ли найду торгоша, что зелье мне продал. А без противоядия. И к целителю не пойдешь. А не надо к целителю. Улыбнулась я. Похоже, остаток ночи будет посвящен спасению одного влюбленного дурака. Где твои вещи? Вещи Мартина? нашлись в кустах. Оставив поясную сумку с лианистым свитком волка рядом с переноской, я занялась его спасением. Благо, методов нетрадиционного лечения существовало предостаточно. Начали с самого простого — бег. Кровь быстрее бежит, гадость быстрее выводится. Только вот быстрее и едва ползающее волчье тело плохо сочетались — Я толкала Мартина, я пыталась подпереть его щитами, но нас легко обогнали бы улитки, еще и раковинами бы успели помахать. «Еще идеи есть?» Волк смотрел на меня с надеждой. «Есть. Сиди. Лежи тут». Я отправилась обшаривать придорожные заросли на предмет лечебных трав. Хода бедно, но половину сбора, ускоряющего обмен веществ, я нашла. Варить траву было не в чем и не с чем. Ни котелка, ни воды в наличии не имелось. А воду из заболоченной лужи, в которой в первый день искупалась Зои, можно было пить, только если мечтаешь на неделю загреметь к целителям. А потому, убрав пыль и грязь, очищающим заклинанием, я сунула букет в пасть волка. Жуй! Волк послушно заработал челюстями, Вокруг пасти даже зеленая пена выступила. «Ну как? Чувствуешь что-нибудь?» «Чувствую. Бочком на выпасе себя чувствую». Ворчливо отозвался Мартин, покачиваясь. «Не помогло». Я поднялась, отряхнула подол платья. «Поползли». «Куда?» — с опаской осведомился волк. «В лужу. Я там пиявок видела. Они кровь очищают». «Уверена?» «Абсолютно». Я окутала нас с волком щитами. Зверь был большим и очень неудобным в перетаскивании. Все же парню проще подпирать, чем волка. «Слушай, ты бы не мог обернуться?» «Нет, не выходит», — выдохнул Мартин. До ложи я его доволокла. И через заросли осоки на берегу тоже. Устроила в грязной воде мордой на кочку, вползла на берег и, сняв с него щит, позвала пиявок. На ужин. Или уже завтрак. Небо на горизонте посветлело. Времени до начала рабочего дня осталось чудовищно мало. Безумно хотелось спать, есть и утопить волка, которого никак не отпускали зелья. Но вместо этого я направилась к зарослям акации, наломала длинных колючек и полезла в лужу. Пиявки тут же рванули ко мне, но наткнулись на щит и обиженно вернулись к волку. «Зачем это?» Марти с опаской покосился на колючке в моих руках. «Иглоукалывание, говорят, тоже помогает. Я с сомнением окинула взглядом зверя. Правда, я не уверена, что найду нужные точки, разве что некоторые. Анатомия волка отличается от человеческой». Заглянула в глаза Мартина. «Ты как себя чувствуешь?» «Уже лучше». «Вижу, зрачки почти нормальные, но аура выдает с головой». Я покрутила в руке колючку. «Потерпи». Очистила ее магией, окуталась щитом, чтобы ничего случайно не занести в ранку, и отправилась изучать карту волчьего тела. Тело ругалось, норовило уползти от нас с пиявками. «Чего дергаешься?» Не выдержала я на пятой колючке иголки. «Я, между прочим, заморозку вначале накладываю, потом колю». Да на тебе столько моих чар, на 10 щитов хватит. Знаешь, у меня ощущение, что ты мне мстишь, проворчал Мартин. Обязательно, за каждый год по 10 колючек. Я воткнула колючку за замахнатое ухо. Предпоследнее. Оглядела свою работу. Неплохо смотрится вместе с репейниками, запутавшимися в шерсти и пиявками. Волк огородный отпугивательный под вид ежовые и я не сдержала смешок вот вот и я об этом мрачно подытожил мартин терпи хвостатый защитником будешь я стиснула в пальцах последнюю колючку не поняла я прищурилась изучая ауру волка занятно но кажется лечение помогало аура стала почти нормальной взгляд мартина прояснился правда отвалившиеся пиявки вели себя странно гордо плавали впереди отрядов водомерок приворот на лицо М да волк проследил за моим взглядом ладно колберт давай свою колючку и пора выдвигаться к архиву зверь подставил голову колючку я воткнула за ухо уже не волка, а парня. Наконец-то смог обернуться. Навалился на меня, и мы, хлюпая по воде, побрели к берегу. Привал три минуты на травке. И двинулись дальше. Подпирая пыхтящего Мартина, я сожалела, что нельзя позвать Дара. Что я ему напишу? «Доброе утро. Я тут нашла... Нет, не импа. Волка. У него случилось помутнение, но сейчас все в норме. Почти». Мне бы помочь дотащить его до работы. Не скажешь же куратору нашей стажировки, что стажер решил вылететь, нарушив закон, а я его отговорила. А потому ползем дальше. Солнышко припекало, птички пели, вода в туфлях хлюпала. Над головой промелькнула темная тень. Я дернула Мартина к дереву, но не успела. Нас заметили. Зеленый дракон снизился, и рядом приземлился дар. А я-то думаю, куда ты делась? Он окинул нас с волком насмешливым взглядом. Особенно задержался на моем мокром платье, колючках на голове Мартина, репейниках и густой зеленой пене на его лице. В глазах дракона задорными искрами вспыхнул смех, Дар сказал абсолютно серьезно. «Что Мартин отрабатывал маскировку на местности и перестарался?» Марти глубокомысленно замычал. «Все, дальше сам. Я тебе не костыль». Я отступила от Мартина. Окутала его и себя очищающим заклинанием. «И в следующий раз думай, прежде чем так напиваться». Я отодрала пару самых крупных репейников от его рубашки, потому что их, как и все живое, заклинание не счищало и быстро повыдергивало колючки. Вот не заметила бы я тебя, так бы и сидел в луже. Сердито пробурчала я. Я бы сам выбрался. Огрызнулся Мартин, подхватывая игру. Ага, к обеду. Я вцепилась в руку дракона. Дар приобнял меня, хмыкнул, и мы направились к дороге. Я старательно прислушивалась, идет ли Мартин следом. Волк спотыкался, но шел. У дороги Дорен подхватил переноску с импами. Свою сумку оборотень поднял сам. Когда проходили через ворота, мы с Мартином напряглись. Но пропуск волка сработал, стражник пропустил его спокойно. В парке Дорен придержал меня за локоть, а когда Мартин нас обогнал... Утащил в беседку, укрытую от взглядов. Поставив переноску на скамейку, заставил отступить к колонне и, положив ладони по обе стороны от моей головы, насмешливо потребовал. «А теперь правду. Что случилось? Учти, тебя уже сдали». Он кивнул на обеспокоенные морды импов, высунувшиеся из переноски. Про хвост в зарослях мне рассказали. И что ты утащила волка в кусты поиграть — тоже. В последних словах прозвучала злость. Мне устроили шикарную атаку из грез. Дорен криво усмехнулся. Фантазия у Коши отличная. Правда, она так и не определилась. Волк съел тебя? Или ты съела волка? Или вообще себе его взяла? Он ведь миленький. Я в недоумении заглянула в карие с зелеными крапинками глаза, пожала плечами. Да ничего не случилось. Правду сказать я однозначно не могла. Мартина бы в лед арестовали. Ограничилась полуправдой. Этот поросёнок, который волк, напился из-за девушки. В подобное сложно поверить. Он весь такой самоуверенный, но, тем не менее, так и есть. Вот, я ехала мимо, Заметила его в виде полутрупа. Я думала, он заболел. но ну, а потом пыталась привести его в себя. Воды у меня с собой не было. Я вспомнила о луже. И решила утопить, чтобы не мучился? А он не утонул? Со смешком предположил дар, прекратив изображать из себя строгого учителя. Категорически отказался тонуть. Улыбнулась я. Обняла дракона, чтобы тот окончательно перестал на меня сердиться. «Непонятно почему». Улыбнулась еще шире. Непривычно было слушать биение чужого сердца по ухом. Так бы и стояло. Но, увы, у меня было дело, которое не терпело отлагательств. «Мне пора. Не забудь накормить импов». Выскользнула из рук Дара и заторопилась в сторону башни. «Не забуду». Прозвучала, задумчивая, вслед.